Людовик ослабел и закрыл лицо руками. Но когда пальцы лавальер ухватили за его руки, и горячее пожатие влюбленной девушки согрело их, он загорелся в свою очередь и, схватив лавальер в объятия, поднял ее и прижал к сердцу. Голова ее безжизненно опустилась к нему на плечо. Испуганный король подозвал де Сентеньяна —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 «Чувствительный! У его величества ведь тоже есть сердце!» «Ах, черт возьми! Сударыня, извольте обратить ваше внимание, король очень побледнел!» Но Лавальер оставалась в забытии. «Сударыня! Сударыня!» — продолжал де Сент-Иньян. «Да очните же, прошу вас! Умоляю, пора!» «Подумайте, если королю сделается дурно, мне придется звать врача?» «Ах, какое несчастье, боже мой!» Дорогая, да отхнитесь же, сделайте усилие, живее, живее. Трудно было говорить более красноречиво и более убедительно, чем Сент-Эньян. Но нечто более сильное, чем это красноречие, привело лавольер в чувство. Король опустился перед ней на колени и стал покрывать ее руки жгучими поцелуями.